Писал султана не в золотой чешуе, как это делал исламский миниатюрист, которого посадили рядом с неверным, чтобы не допустить осквернения особы патишаха Геуром, а в страшном полыхании крови. Тонкий шелковый кафтан, бархатная безрукавка, острый рок колпака, все кроваво-красное. И отблески этого зловещего цвета ложились на острое лицо султана, на правую руку, державшую парчевый платок, на высокий белый тюрбан, даже на ряд золотых пуговиц на кафтане. Фигура султана четко вырисовывалась на темно-зеленом фоне тяжелых занавесей. Она стояла как бы отдельно, в стороне от этого фона, вся в багровых отблесках, хищная и острая, как исламский меч. И Сулейман был весьма доволен работой художника. Творение портрета султана принадлежало к торжественным государственным актам. Поэтому в тронном зале в течение всего времени, которое нужно было венецианцу для его работы, присутствовали Роксолана, новый великий визирь, безмолвный Аяс Паша, члены дивана, вельможи, Челиц, нишанжи, хаваши, чухраи и дельсизы. Когда же художник приступил к портрету султанши, то за его спиной не торчал даже кизляр Ага. Лишь непрерывно слонялись евнухи, то принося что-то, то унося, так что порой Роксолане хотелось шикнуть на них, как на кур, отгоняя будто мух назойливых и настырных. Знала, что это напрасно. Евнухи всегда торжествуют. Жестоко окромсанные сами, они немилосердно и безудержно кромсают и чужую жизнь». словно бы понимая душевное состояние султанши, художник набросал на полотне очертания ее лица. Несколько едва заметных прикосновений угольком к туго натянутому холсту и уже проглянуло с белого поля капризное личико, выпячивая вперед дерзкий подбородок, одаривая мир неуловимо таинственной улыбкой. в которой обещание и угроза, хвала и проклятие, и не знаешь, радоваться ему или бояться его. Этот рисунок стал словно бы свидетельством какого-то единодушия между ними. Он объединял их, хотя и неизвестно в чем. Еще не осознавали они этого, но чувствовали, что этот рисунок навсегда соединяет молодую всевластную женщину И стареющего художника с глазами полными сосредоточенности и скрытой грусти. Султан изъявил желание, чтобы Роксолана оделась в подаренное им после родоса платье, и украсила себя всеми драгоценностями. Быть может, он подсознательно почувствовал, что венецианец нарисовал его не в ориоле огней славы и побед, а в тяжелом полыхании крови. И теперь хотел отомстить художнику, заставив его изображать не живую султаншу, а ее драгоценности — сверкание бриллиантов, сочность рубинов, зеленоватую грусть изумрудов и розовую белизну жемчугов. Он и дочь Мехримах тоже велел украсить драгоценностями так, что они сплошь затмили ее нежное личико. Чрезмерное богатство или бессмысленная прихоть восточного деспота? Но художник был слишком опытным, чтобы растеряться. Гений, как истина, сильнее деспотов. Художник пробился сквозь все драгоценности, обрел за ними лицо Роксоланы, проник в его тайны, раскрыл в нем глубоко затаенное страдание, горечь, боль и показал, Все в ее улыбке, в розовом оттенке щек, В трепете прозрачных ноздрей, в упрямом подбородке. В этом маленьком лице можно было прочесть Жестокую беспощадность нынешних времен, Стыдливую нерешительность будущего, Горькую боль утраченному прошлому, которое не вернется никогда-никогда, И потому так болезненно и так прекрасно.